Глава 15. Объяснение понятия аскезы и ее роли в достижении успеха в спорте и жизни. Моя любимая тема — аскеза. Чтобы понимать друг друга, давайте определим, что это такое. Это самоотречение или воздержание от чего-то ради какой-то великой цели. Аскеза может быть разнообразной. У аскетов, монахов, священнослужителей, она часто выражается в отказе от еды, брака, секса или других земных удовольствий во имя высших духовных целей. Так отказ от физических радостей направлен на достижение духовного просветления. Иногда люди практикуют более повседневную аскезу. К примеру, я решаю не пить кофе в течение 21 дня с мыслью, что после этого мне достанется «красный Мерседес». Конечно, это утрированный пример, и вряд ли воздержание от кофе приведет к такому результату. Сегодня многие эзотерические аниматоры предлагают подобные практики рядовым людям, которые верят в эти несбыточные обещания. Но это не так. Аскеза — это конкретное и осознанное действие. Если ты решишь не пить кофе на протяжении 21 дня, это приведет к очищению твоего организма. Перестав употреблять кофе, Ты снижаешь кислотность в своем организме и как результат получаешь больше энергии, чем при регулярном потреблении кофе. Таким образом, мы можем взять на себя некий обет воздержания и четко осознавать его цель. На наших ретритах проводится особая практика аскезы «Сухой голод» длительностью 36 часов, когда участники воздерживаются от пищи и воды. Мы рассматриваем это как форму аскезы, направленную на самоисцеление и восстановление организма. Мы прекрасно понимаем и контролируем физиологические и химические изменения, которые происходят в человеческом теле во время этого периода воздержания. И этот процесс помогает нам исцелиться в течение этих 36 часов без употребления пищи и воды. После завершения этой практики, когда мы начинаем пить воду, то осознаем ее истинную ценность и понимаем, для чего мы на этой земле. Эта аскеза направлена на самоисцеление и восстановление нашего организма. Если ты способен воздержаться от пищи и воды даже на короткий период в 36 часов, то становишься сильным противостоянием для установленной системы потребления или матрицы. Такое воздержание доказывает, что ты можешь противостоять системе потребления предпочитая либо вообще не потреблять, либо делать это осознанно, выбирая качественную пищу, заботясь о своем сне, поддерживая физическое здоровье и так далее. Важно осознать, что слово «аскеза» гораздо глубже простого понятия самоотречения во имя чего-то. Обратив внимание на славянскую буквицу, можно заметить, что слово «аскеза» начинается и заканчивается буквой «ас», Что означает «ас» в этой системе письменности? Это символ начала всех начал, принцип «я есть». «Я есть здесь и сейчас», «я есть во всем». В широком понимании это путь человека к самому себе, дорога от себя к себе. Не каждый может осознать эту глубину, но это действительно так. Когда человек погружается в аскезу, Он не просто отказывается от чего-то. Он вступает в особое состояние, действие через самоосознание. Аскеза — это путь от самого себя к себе. Это глубокое самопознание, видение себя в различных гранях. Отказ от некоторых действий или желаний на физическом уровне может помочь достигнуть новой стадии или уровня сознания, не просто как физическому существу, но как духовной сущности, раскрывающей свою настоящую природу. Итак, чтобы открыть перед собой все возможности мира, первый и ключевой шаг — это аскеза, в частности, отказ от еды и воды. Великие духовные лидеры и учителя, такие как Иисус, Мухаммед и Будда, демонстрировали свои учения и философию жизни именно через практику аскезы и голода. Это делалось с целью, очищение физического тела от различных загрязнений и достижение состояния чистоты, по крайней мере, на физическом уровне. Таким образом, перед важными религиозными праздниками в различных вероисповеданиях существует традиция соблюдения поста. Христиане, мусульмане и приверженцы других религий уделяют это время воздержанию от еды или воды с целью духовного очищения. Этот процесс помогает им настроиться на принятие священных посланий или благодарственных молитв, которые люди направляют Вселенной, Богу или Верховному Создателю. Для того, чтобы наши просьбы и молитвы были услышаны быстрее и более отчетливо, мы должны стать легче, духовно более прозрачными. Как достичь этого? С помощью самоочищения, в том числе через практику воздержания от пищи и воды. Это тысячелетняя традиция, которая стоит у основ многих религий. Невозможно отрицать или игнорировать факт, что в религиях, существующих уже более двух тысяч лет, перед важными праздниками принято соблюдать пост. Значит, такая практика имеет глубокий смысл и ценность. Аскеза — это форма самодисциплины. Когда мы сознательно отказываемся от определенных действий ради большой цели, то проявляем эту дисциплину. Рассмотрим, например, аскезу в виде отказа от кофе на протяжении 21 дня. Когда мы употребляем кофе, это влияет на баланс кислотности нашего организма. Отказавшись от напитка, мы способствуем восстановлению баланса, делая наш организм более щелочным и, следовательно, здоровым. Вот так аскеза может оказывать влияние на наше состояние. Кроме того, отказавшись на время от пищи, Мы дарим себе дополнительное время, которое можно использовать для саморефлексии, размышлений о своих ценностях и приоритетах. Это дает возможность глубже понять себя, что часто обсуждается на наших ретритах. Эта тема действительно важна. Аскеза может принимать различные формы, и это не всегда ограничивается только отказом от пищи и воды. Она также может заключаться в потреблении только гречки на протяжении 40 или даже тысяч дней. Это демонстрирует, что ограничения могут быть разными. И суть не только в экономии времени на приготовление пищи или покупку продуктов. Аскеза может быть разной и не всегда связана с физическими ограничениями. Можно взять аскезу писать письма каждый день себе любимому о том, что ты самый лучший. Главное здесь – понимание цели этого действия. Если аскеза не сопровождается внутренними изменениями, то просто внешние ритуалы могут не принести желаемого результата на материальном уровне. Подлинное понимание аскезы важно. Нельзя думать, что если я откажусь от кофе на 40 дней, то получу в награду «желтый мерседес». Такой подход – это лишь мифы и утверждения, которыми оперируют некоторые эзотерические гуру. Они обещают, что если вы воздерживаетесь от пищи, то у вас в будущем когда-то появится «желтый мерседес». Но на деле такого не происходит, потому что суть аскезы — это духовное развитие, а не материальное благо. Когда вы делаете выбор в пользу своего здоровья, то инвестируете в свое физическое благополучие. В результате, когда ваше тело становится здоровым, наполненным энергией, без неприятного запаха изо рта и тела, что это дает? Способность генерировать новые идеи активно действовать, стремиться к новым горизонтам. И именно из этого чистого и здорового состояния к вам может прийти ваш Мерседес, будь он зеленым, красным или желтым, каким бы вы его ни мечтали видеть. Трудно возразить против идеи, что человек, избегающий алкоголя и кофе и стремящийся к достижению, скажем, желтого Мерседеса, будет в более хорошей физической форме и, вероятно, проживет дольше. Такой человек действительно сможет наслаждаться своим «желтым» Мерседесом дольше. В то время как другой, кто употребляет алкоголь и кофе, может также дойти до желанной цели, но, возможно, ему не удастся долго ей наслаждаться. Об этом действительно сложно спорить. Итак, что же такое аскеза? Прежде всего, это забота о здоровье, благосостоянии и благополучии вашего тела и разума. Именно из-за этого гармоничного состояния вы можете двигаться в любом направлении и желать чего угодно. И в этом чистом состоянии все ваши желания на материальном уровне исполняются очень быстро. Почему? Потому что у вас в избытке внутренняя энергия, которая притягивает еще больше энергии из окружающего мира. Например, чтобы притянуть к себе тот желанный желтый «Мерседес», ты должен внутренне соответствовать ему. Если ты по своему внутреннему состоянию больше похож на запорожец, то какой там Мерседес? Такого просто невозможно представить. Гарантирую, напичканный фастфудом человек никогда не окажется за рулем крутой машины. Практика номер один для денежного изобилия. Одной из моих любимых методик для привлечения финансового изобилия является практика, которую я называю ⁇ Грядки из денег ⁇ Ее важно выполнять на растущую Луну. Какая Луна сейчас растущая либо убывающая, всегда можно посмотреть в интернете, а также есть специальные приложения. Важно следовать этому графику, так как в зависимости от фазы Луны деньги будут либо расти, либо уменьшаться. Начнем с того, что мы берем наличные деньги, которые можно снять в любом банкомате. Это может быть как бумажная, так и металлическая валюта. Опыт показывает, что чем больше сумма, тем лучше результат. Особенно эффективно, когда перед вами стоит задача использовать большую сумму, например, для покупки автомобиля или квартиры. Вместо того, чтобы просто положить деньги куда-нибудь на полку или в шкатулку, проведите особый ритуал. Разложите все деньги по поверхности, будь то подоконник, кровать, пол или стол. Исключительно важно уделить этому процессу время и визуализировать, что вы как будто сажаете свои деньги, как семена в почву. Не спешите собирать деньги сразу. Оставьте их на ночь, продолжая визуализировать, что вы посадили семена, и теперь они начинают расти. Прежде чем заснуть, обильно сбрызните деньги маслом почули, представляя, что это ваш собственный финансовый огород. Утром, когда вы просыпаетесь, войдите в комнату с вашим урожаем. Почувствуйте радость от обильного урожая. Важно на этот момент вложить в себя радость, веру и благодарность за финансовые результаты. Считайте каждую купюру, будто это урожай с вашей собственной финансовой земли.